Семейство ехидны И внешне, и по некоторым повадкам, зверек этот похож на нашего всем известного ежа. У него острые и твердые иглы, при опасности он свертывается в клубок, как и еж, он плохо видит, но обладает прекрасным слухом и обонянием. И все-таки и ехидна, и еж состоят в таком отдаленном родстве, которые только возможны для существ, принадлежащих к одному классу. Если же говорить о ближайших родственниках ехидны, то ее двоюродным братом можно назвать утконоса. По странной случайности это было установлено в тот же самый день, когда было доказано, что утконосы — яйцекладущие млекопитающие. Именно в этот день, 2 сентября 1884 года, Известный немецкий ученый Вильгельм Гааке, изучая в Австралии ехидн, обнаружил у них сумку на брюшке, а в сумке — яйцо. Еще одно яйценосное млекопитающее. Это тоже была сенсация, хотя и не такая, какую произвел утконос. Ехидна почему-то вообще интересовала людей меньше, чем утконос. даже отнеслись к ней с некоторой небрежностью, и имя дали совершенно неподходящее. Ехиднами в Древней Греции называли гадюк. Затем, видимо, по ассоциации со змеями, это имя научное получил один из видов угря. И вдруг совершенно безобидный зверь тоже получает имя ядовитой змеи. У ехидн, как и у утконосов, Самцы имеют на передних ногах шпоры. Но звери никогда не пользуются этим оружием. Защищаются ехидны иначе, свертываются в клубок, выставляют длинные, до шести сантиметров, острые и твердые иглы. Иногда ехидны сильными передними лапами быстро вырывают небольшую наклонную ямку, куда засовывает голову и переднюю часть туловища, обращая в сторону врага спину со вздыбленными иглами. Если же враг, почему-либо не убоявшийся этих колючек, попытается извлечь ехидну из земли, ему придется затратить очень много усилий. Этот зверек обладает большой силой. В природе врагов у ехидны практически нет. Люди же преследуют ее редко. Шкуры ехидны ценности не представляет, Мясо употребляют лишь местные жители, да и то не считают его первосортным. Поэтому ехидна не пуглива. Однако увидеть ее нелегко. Ехидна активна в темное время суток, хотя может отыскивать добычу еще и до захода солнца и после его восхода. В отличие от утконоса, ехидна совершенно не связана с водой, хотя и предпочитает заросшие сырые низины. Там она бродит, низко опустив голову, обнюхивает или исследует длинным тонким языком попадающиеся на пути предметы, переворачивает камни, сдвигает стволы упавших деревьев, разрывает муравейники. Пища ехидная — насекомые, мелкие моллюски, иногда черви. Добыча чуть покрупнее ей уже не по зубам. Дело в том, что голова ехидны, как и голова утконоса, оканчивается длинным клювом. Но у утконоса он плоский и способен буквально распахиваться, а у ехидны он вытянут в трубочку, сквозь отверстие которое можно просунуть лишь длинный до двадцати пяти сантиметров язык и втянуть прилипшую к нему мелкую живность. Еды ехидне нужно много. Вот и бродит она без отдыха по своему участку, радиус его примерно километра полтора, Впрочем, иногда ехидна совершает и десяти-пятнадцати километровые переходы. А почему бы и не попутешествовать? Животное это свободное, и даже родительские обязанности не удерживают ехидну на месте. Малыш всегда с ней в сумке. Правда, как он туда попадает, непонятно. Ни ртом, ни лапами ехидна не может дотянуться до сумки, чтобы положить туда малыша. Некоторые ученые утверждают, что сумка у ехидны образуется лишь после появления детеныша. Происходит это так. Самка откладывает яйцо на землю. Из него появляется крошечный, голенький, беспомощный малыш, который, тем не менее, способен доползти до брюшка мамаши и крепко уцепиться за ее шорстку. С этого момента вокруг малыша начинают образовываться кожистые складки. которые в конечном итоге превращаются в сумку это безусловно достаточно убедительное объяснение того как малыш попадает в сумку но как же быть со свидетельством вильгельма гаке который первый доказал что ехидны как и утконосы тоже яйцекладущие животные при этом яйцо ехидное гаке отыскал именно в ее сумке и не он один находил яйца в сумках ехид, Поэтому вопрос «яйцо» или появившийся из него малыш попадает в сумку до сих пор остается открытым. Остается открытым и вопрос, каким образом это происходит. Но так или иначе, малыш оказывается в сумке и живет в ней примерно два с половиной месяца. У ехидны, как и у носа, нет сосков, и малыш утыкается носиком в млечное поле, выдавливает из сетчатого участка кожи капельки молока и слизывает их. За два с половиной месяца маленькая ехидночка вырастает до девяти-десяти сантиметров, Новорожденный имеет не более сантиметров в длину и весит уже 300-400 граммов, а главное, малыш покрывается иглами, и мамаше, наверное, уже не только тяжело, но и очень неудобно таскать его. Тогда она отыскивает подходящую ямку или роет такую сама и пересаживает туда своего потомка. Время от времени мамаш приходит к ямке и подкармливает детеныша. Это длится довольно долго, и за время сидения в ямке детеныш удваивает свой вес. Но вот однажды мамаш придет к своему детенышу и не застанет его на месте. Однако она не испугается, не побежит его искать. Она поймет, детеныш уже вырос и начал самостоятельную жизнь. А то, что он не попрощался с мамашей, что ж, Это бывает не только у ехидн. Так живет австралийская ехидна, так живет и тасманийская, более крупная, чем австралийская, но с меньшим количеством игл и более густой шерстью. Так живут и проехидны, обитатели Новой Гвинеи, отличающиеся от ехидн, более изогнутым клювом и более высокими ногами.